Альтернативное лечение. Курс лучевой терапии длится довольно долго. Я спокойно посещала сеансы, пока к нам в гости не прибежал Ваня Ремезов и не рассказал об удивительных людях, которые запросто справляются с онкологией методом биоколебаний. Наши органы испускают волны, оживлённо говорил приятель. Между прочим, доктор исторических наук Мы их не видим, но чуткий аппарат их улавливает и сразу понимает: "Ага, раньше печень сигналила о себе нормально, а теперь вон чего творит, стрелка зашкаливает". Биоисследователь видит нарушение и исправляет его. Я разинула рот. "И как он это делает? Специальной машинкой приводит орган в порядок?" радостно пояснил Ремезов. "Не понимаю", протянула я. Ваня очень хотел мне помочь, поэтому доступно объяснил. А ты можешь объяснить принцип работы телевизора? Ведущий шоу находится в студии. Почему же ты видишь его у себя дома? Я никогда не увлекалась ни точными науками, ни техникой, но в тот момент в моей светлой голове появился ответ. Телек втыкается в розетку, изображение перетекает по проводам, Аппарат биоисследователя тоже подключается к электричеству, сказал Ваня. Вот ты сейчас ходишь на лучевую терапию, видишь эти лучи? Нет, признала я, они незаметны, но помогают, напомнил приятель. Очень даже хорошо, кивнула я. Теперь сплю спокойно, боль ушла. Специалисты, к которым ты меня отправляешь, работают с похожей техникой. Их изобретение намного лучше, с жаром воскликнул доктор исторических наук. Аппарат испускает не лучи, а волны, работает на более глубоком уровне, не наносит вреда. Ты сможешь бросить опасную лучевую терапию. Я покосилась на мужа и категорично заявила: Очень хочу попасть к ним на прием!» Лицо Александра Ивановича выражало сомнение, но он произнес "Хорошо, попробуем, но лучевую терапию я тебе прекращать запрещаю. И сначала выясню, совместим ли метод биоколебаний с традиционным лечением". Ваня уверяет, что он лучше. Зачем тогда лучевая терапия? заикнулась я. Она ведь не самая безопасная. Молчать. Рявкнул Александр Иванович. Заткнуться, сидеть тихо, слушать меня. Собака Черри, присутствовавшая при беседе, прижала уши, опустила хвост, шлепнулась на живот и попластунски поползла в коридор. Я растерялась. Никогда мой муж, интеллигентный, умный, бесконечно добрый человек, так не общался со мной. За почти 16 лет семейной жизни я ни разу не услышала от него бранного слова. Он даже с тёщей не выяснял отношений, хотя моя мама могла в его присутствии громко рассуждать о наглых провинциалах, которые приезжают из Львова в Москву, поступают в МГУ и подыскивают себе столичных девочек, чтобы решить квартирный вопрос. На подобное заявление Александр Иванович реагировал с улыбкой, И вдруг такой крик. Как же я теперь благодарна супругу за проявленную жесткость. Он удержал меня от огромной ошибки, не позволил прервать курс облучения, фактически спас мне жизнь. Но правильное понимание ситуации пришло позднее. А в тот момент я очень обиделась и разревелась. «Лучший враг хорошего. Нельзя бросать начатое лечение, уже тише произнёс Александр Иванович. Ну-ка, сделай нам чай. Шмыгая носом, я пошла на кухню, занялась домашними делами. И лишь спустя много лет узнала от своей дочери Маши, которая примчалась на непривычный вопль папы в гостиную, как развивались события после того, как супруг отправил меня к плите. Сначала он узнал, сколько стоит курс у биотерапевтов. Названная сумма испугала Машу. Мы всегда рассказывали детям, сколько зарабатываем, на что тратим деньги, и дочка знала, какое количество рублей лежит в шкафу. Заначек Александр Иванович не делал. Муж в секунду принял решение. Он позвонил своему приятелю Тахиру Базарову. Тахир и его жена Лиля моментально согласились дать необходимую сумму. Базаровы, как и мы, не были миллионерами, растили двух детей, но все же поделились своим стратегическим запасом. Лиля спокойно сказала моему мужу: "Саша, не переживай, вернешь, когда сможешь. Не нужны нам эти деньги. Вот честное слово, совсем не нужны". Отец запретил дочери рассказывать мне о финансовой проблеме. Манюня долго держала язык за зубами, И раскололось лишь когда я села писать эту книгу. А Базаровы никогда не вспоминали о том эпизоде. Александр Иванович втайне от меня взял еще одну подработку и расплатился с Тахиром. На следующее утро мы с мужем приехали в небольшой дом, где биотерапевты занимали две комнаты. Нас встретили улыбчивые, очень позитивные люди Боря и Катя. Сейчас я хорошо знаю. Те, кто занимается нетрадиционными методами лечения, делятся на две группы. Одни, откровенные мошенники, торгуют водопроводной водой и сахарными таблетками, выдавая их за уникальные лекарства, прикидываются колдунами, хиллерами, волшебниками, вымогают у больных людей деньги. Но есть другие специалисты. Они Честно заблуждаются в отношении своих способностей. Верят в то, что собственными руками разгонят черную ауру болезни или изобретают всякие аппараты, наивно думая, что создали панацею. И те, и другие больным не помогают. Не стоит тратить время, деньги и силы на походы к таким гиппократам. Но это сейчас я такая умная, А тогда Боря с Катей чрезвычайно мне понравились. Сразу скажу, они принадлежали к когорте честно заблуждающихся. Катя называла себя гомеопат-резонатор, а Боря представился как биоэнергетик-химиокуратор. Муж уединился с Борисом, как я сейчас понимаю, для оплаты услуг Представляете, в каком я находилась в состоянии, если даже не подумала про деньги. Кстати, за лучевую терапию в военном госпитале с меня не взяли ни копейки. Катя занялась мною. Она очень внимательно расспросила меня о привычках, потом начертила какой-то график и сказала: "В вашей натальной карте нет онкологии". Диагноз подтвержден анализами, вздохнула я. У меня нет причин для сомнений. Но вам не суждено было болеть раком, протянула Катя. Вы получили чужую беду. Хорошо бы теперь от нее избавиться, усмехнулась я. Вы пришли по адресу, воскликнула Екатерина. «Начнем помаленьку. Берите вот эти ручки, становитесь на коврик. Сейчас компьютер построит поле Слово компьютер внушило мне почтение. Для наивного филолога оно было символом прогресса и новых технологий. Я покорно выполнила указание. Потом увидела на экране изображение человеческой фигуры, покрытое массой красных точек, и испугалась. Столько очагов болезни? Нет-нет, успокоила меня Катя. У вас вполне хорошее состояние. Будете пить капельки эти, эти, эти и еще эти. Запоминайте. За час до еды по три дозы отсюда. пять оттуда, семь. Я старательно записала указания. Неприятным открытием стала немалая цена лекарств. Но они все были немецкого производства, привезены непосредственно из Германии, значит, очень хорошие. Вам ни в коем случае нельзя употреблять в пищу кукурузу, щебетала Катя. Я очень любила консервированные початки, поэтому слегка огорчилась и спросила: "Почему? Это не ваш овощ", воскликнула Катя. "Вот кипяченое молоко, пейте сколько угодно". Меня передернуло. Похоже, почти всем людям в белых халатах нравится вычислить обожаемую пациентам еду. И запретить ее. Ну прямо как в анекдоте. Иван Иванович, что вы готовы употреблять в пищу каждый день? Жареную картошечку с грибочками, доктор. Забудьте о ней до конца жизни. А еще врачи откуда-то знают, какой продукт вызывает у вас отвращение, и тут же объявляют его самым полезным. Я могу слопать три банки консервированной кукурузы за раз. Но выпить даже столовую ложку кипяченого молока. Фу! Молоко на ночь обязательно, повторила Катя. И бросайте вязать. Сначала я даже не сообразила, о чем речь. Вязать? Что вы имеете в виду? Катерина постучала пальцем по только что заполненной мною анкете. Вы сообщили о любви к вязанию. Да-да, закивала я. Мой лучший отдых сесть перед телевизором и смотреть одним глазом на экран, а другим на будущий свитер для Маши или шарф, предназначенный Диме. У вас пальцевый невроз, объяснила Катя. Вы не способны сидеть сложа руки. Плохо. Будем приводить здоровье в порядок. Слегка отвлекаясь от темы, скажу. Хорошо, что Бойкой Кате так и не удалось избавить меня от пальцевого невроза. Похоже, благодаря этому стойкому недугу, мне и удалось написать много детективных романов. Только захочу сесть, сложа лапки на животе, а пальцы сами собой хватаются за лист бумаги и перо. Домой я приехала, вооруженная горой медикаментов и снабженная четкими инструкциями. Капли следовало принимать строго по часам, Из синей бутылочки в 11:10 утра, из красной в 12:02, из зеленой в 15:07, из синей в 19:16, из желтой в 22:43. Если не будете досконально соблюдать время, гомеопатия не подействует, объяснила Катя. И помните, препараты употребляют за час до еды или через 30 минут после нее. никак иначе. Жизнь стала напоминать плохую пьесу театра абсурда. Я не ношу часов, но тут пришлось взять у мужа семейную реликвию здоровенную луковицу, некогда принадлежавшую его дедушке. Карманный хронометр был размером с чайное блюдце, а вместо звонка играл мелодию: «Врагу не сдается наш гордый варяг". Мне исполняемая музыка показалась символичной. Правда, крейсер Варяг в конце концов оказался на дне. Но ведь он боролся до конца. Всякий раз, когда раздавалась эта мелодия, я впадала в ступор. Сейчас черёд какой бутылочки? Синий, красный? Приходилось сверяться со списком. Я путалась в количестве капель. Микстуры из желтой емкости требовалось шесть доз, а из зеленой — семь. Шесть, семь. Очень похоже. Часто время приема снадобья наступало в момент поездки по городу. Ну а теперь представьте картину. Едете в вагоне метро, читаете газету, и вдруг из сумки вашей соседки по диванчику доносятся торжественные звуки. Женщина начинает суетиться, вытаскивает на свет Божий косметичку, набитую крохотными пузырьками. Добывает из кармана бумажку и размышляет вслух. "Какой сейчас час? Ага, 15:05. Через две минуты прием из синей бутылочки. Надо отсчитать 4 капли. Раз, два, три...» стоп, ошиблась. Набирать нужно из жёлтой. Так, 10 доз. Раз, два...» тфу. Ну когда я запомню? Из зеленой одна капелька. Грушенька, будь внимательна." справившись с задачей и убрав сумочку на место, я, как правило, оставалась на диване в гордом одиночестве. Остальные пассажиры потихоньку сматывали удочки. Я их не осуждала. Сама бы поступила так же, повстречайся мне на пути суетливая дамочка с разноцветными флакончиками. Еще хуже дело обстояло с круглыми шариками, тоже полученными от Кати. Их требовалось принимать на ночь, и всего-то из одной коробочки. Отлично помню, как в самый первый день, вернувшись от лекарей, я легла в постель, включила телевизор, уставилась на экран и спустя полчаса вспомнила про горошинки. Отругав себя за забывчивость, открыла коробочку, отсчитала необходимое количество пилюлек, быстро съела их и снова погрузилась в детектив пытаясь понять, кто же там убийца. В самый драматический момент, когда выяснилось, что всех родственников, друзей и соседей отравил милый дедушка, а вовсе не жена главного героя, в виновности которой я ни капли не сомневалась. Мне позвонила подруга. Поболтав с Оксанкой, я положила трубку на столик. Увидела коробочку с шариками, отругала себя за забывчивость. Быстренько проглотила нужную порцию и замерла. Кажется, я уже один раз их принимала. Или нет? С того вечера белые шарики стали моим кошмаром. Вроде нет ничего проще, чем съесть лекарство и забыть о нем. Вот-вот. Слово забыть тут главное. Всякий раз вечером Я категорически не могла вспомнить, глотала пилюльки или нет. Просто какое-то наваждение. Решив, что меня отвлекает телевизор, я приняла стратегическое решение: протягиваю руку к препарату только после того, как погашу голубой экран. Надо выработать привычку. Собираясь заснуть, нажимаю красную кнопку на пульте и спокойно проглатываю горошинки. Несколько дней все шло прекрасно. А потом в районе полуночи мне позвонила знакомая с неотложным делом и четверть часа рассказывала о своих проблемах. Положив наконец-то замолчавшую трубку на тумбочку, я наткнулась глазами на упаковку с лекарством и застыла в неподвижности. Принимала ли я шарики? Телевизор выключен. Следовательно, я должна была их проглотить. Но мне звякнула приятельница и нарушила ритуал. Так пила я гомеопатию или не успела? Что лучше? Проглотить горошины второй раз или не принимать вообще? На следующий день ситуация повторилась. Только на сей раз вместо звонка знакомой в спальне раздался крик Маруси. Совсем забыла. Завтра на биологию велено принести белый халат. Мамуля, у нас есть такой. Пришлось вылезать из-под теплого одеяла и спешить в кладовку, а потом вновь рассматривать полученную от Кати упаковку и задавать себе набивший оскомину вопрос. Я глотала горошинки. Поверьте, у меня никогда не было проблем с памятью. Наоборот, о некоторых вещах очень хотелось забыть. Ну, например, о том, как в возрасте немного за двадцать я решила покатать своего пятилетнего сынишку с ледяной горки около кинотеатра Баку. Там был довольно большой пруд с высокими крутыми берегами, и вся местная детвора носилась с них на картонках или резиновых ковриках. Но я, умница-разумница, взяла из дома большой, основательно побитый, эмалированный таз и пообещала мальчику Улетим дальше всех. Наивный ребёнок обрадовался. Я, предвкушая приключение, уселась в тазик, умастила сынишку у себя на коленях, с силой оттолкнулась, и мы полетели с откоса с немыслимой скоростью. Ветер свистел в ушах. Малыш орал от ужаса, а я наоборот, онемела. Нас проволокло через весь заледеневший водоем, забросило на соседний берег, с которого Тазик опять легко соскользнул вниз, вновь промахнул место, где летом плавали лодки, пронесся вверх к кинотеатру. Всё повторилось раз пять или шесть. Сынишка примолк, явно простившись с жизнью. Уж не знаю, сколько бы мы с ним летали туда-сюда, Но в конце концов, эмалированные санки поймал какой-то мужчина. Вытряхнул нас на снег и сукором сказал: "Девочка, ты дура! Мама знает, что ты делаешь с братиком. Ремнем такую сестру выдрать надо". Я постеснялась сказать спасителю, что на самом деле я мать малыша. И мы покинули горку, забыв про тас. То приключение произвело на нас двоих столь сильное впечатление, что с тех пор ни я, ни сын никогда более не приближались к ледяным горкам и аттракционам, где надо спускаться и взмывать вверх. Каждый раз проезжая мимо кинотеатра Баку, я мысленно вижу тот тазик и поражаюсь собственной глупости. А теперь объясните, Почему дурацкая забава навсегда осталась в памяти, а про таблетки я постоянно благополучно забывала. Чего я только не делала, дабы не путаться в пилюльках. Завела, например, листок, на котором решила ставить крестик после каждого приема. Идея показалась мне очень удачной. Но потом я стала сомневаться, разглядывая бумажку, когда сделала отметку. Вчера или сегодня? Меня отвлекли сразу после проглатывания шариков, и я убежала на кухню, не сделав значок, или умчалась на зов, так и не съев лекарства, поэтому крестик отсутствует. Когда горошинки наконец-то закончились, я на радостях купила торт и устроила праздничное чаепитие. Наивная, как чукотская девушка, я полагала, что лечение у резонаторов, химиокураторов Дальше помчаться, как тот пресловутый тазик по льду, очень-очень быстро. Но как же я ошибалась. Катя заставляла меня постоянно принимать лекарства, вести дневник, на страницах которого надлежало детально описывать все мои ощущения. Приказала перестать встречаться с друзьями, посоветовала думать только о лечении. Велела навсегда забыть о вязании, кукурузе, шоколадных конфетах варенье ананасах и бананах. Короче говоря, планомерно и уверенно отняла у меня все, что я любила. Мне было не очень понятно, коим образом, орудуя спицами или крючком, я ухудшаю состояние своего здоровья. Но вылечиться так хотелось, что я подчинялась Кате. Я вообще человек очень ответственный. И если врач велит принять таблетки в 10-15, непременно сделаю это в указанное время. Но меня интересовало, например, чем плох кофе. А Катя не объясняла, по какой причине нельзя его пить. Просто с загадочным видом произносила: "Это не ваш напиток". Дальше больше. Спустя неделю, изучив заполненную мною страницу дневника, Она указывала пальцем на строчку. Выпили чай с соседкой? И советовала: "Надо оборвать с ней контакт". На мой вопрос, почему, следовал ответ: "Она не ваш человек". Еще через пару недель Катерина принялась мною командовать. Теперь она уже не советовала, а приказывала: "Спать лечь в девять, встать в семь. Если я пыталась возражать, она восклицала: "Хотите вылечиться? Слушаться беспрекословно!» Миновали следующие семь дней, и я поняла, что Катя контролирует каждый мой вздох, пытается управлять мной как марионеткой. Потом Екатерина стала твердить: "Моё лечение длительное. Я буду заниматься с вами примерно год, а там посмотрим". Очень большая опухоль, но оперировать ее нельзя. Вырежете сразу пойдут метастазы. Забудьте о хирурге. Вот закончится облучение, и я вами займусь вплотную. Жаль, что сейчас теряем время на радиологию. Мне ее речи не нравились. Визиты к Кате стали тягостными. Я постепенно стала понимать, она ведет себя странно. Вот сбори не было никаких проблем. Я укладывалась в его кабинете на кушетку. Мою правую ногу химиокуратор обматывал манжеткой, от которой тянулся провод к небольшой коробочке из пластмассы. На крышке прибора, не издававшего ни малейших звуков, мигала синяя лампочка, и я спокойно дремала. Потом Борис поднимал крышку коробки, вытаскивал оттуда крохотный бумажный рулончик, Сажал на нос очки и принимался изучать его. Зубец отлично прорисован, говорил он в конце концов. Услышав такое заявление впервые, я насторожилась. Это хорошо? Не хорошо, а отлично, объявил Боря и добавил: Скоро поправитесь. Меня иногда спрашивают, где я беру сюжеты своих книг. Честное слово, не знаю, они приходят сами. Но порой в детективах селятся люди, с которыми я когда-то имела дело. Спустя несколько лет в одном из моих романов появится персонаж, ученый, абсолютно уверенный в том, что придуманный им прибор способен перевоспитать человека, сделать из социопата нормальную личность. Изобретатель, укладываясь спать, обвивал свою поясницу проволокой, а второй ее конец приматывал к батарее. Так он пытался избавиться от накопленного за день магнитного излучения земли. Понимаете, откуда растут ноги у этого рационализатора. Он навеян воспоминаниями о Борисе. Несколько недель Бори с удовлетворением крякал, разглядывая черточки и линии, но потом вдруг начал хмуриться и в конце концов заявил: "Ваш организм привык к воздействию Необходимо пришпорить процесс. Слышали о гипертермической терапии? Нет, робко ответила я. Химиокуратор откашлялся и прочитал мне лекцию. Поскольку его речь изобиловала медицинскими терминами, подробности остались за гранью моего понимания. Я уяснила лишь суть. Злокачественные клетки гибнут при высокой температуре. А вот при 36,6 по Цельсию ощущают себя весьма комфортно. Если тело как следует нагреть, я забуду об онкологическом заболевании. Я вспомнила русские народные сказки, в которых герой прыгает в чан, бурлящий на огне, затем в бочку с холодным молоком, превращается благодаря этому в юного красавца. И испугалась Мне придется нырять в кипяток? Конечно, нет, засмеялся Борис. Сделаем серию уколов, которые повышают температуру человеческого организма. Через 12 дней вы почувствуете небывалый прилив здоровья. Муж всякий раз не мог сопровождать меня на процедуры. Он работал. И в тот день я оказалась у Бори одна. Посоветоваться было не с кем. Не волнуйтесь, уговаривал меня лекарь. Многие люди выжили благодаря моему авторскому методу. Процедура проводится под контролем. Мы готовы к любым форс-мажорным ситуациям, но их ни разу за годы моей практики не было. И я согласилась на гипертермическое лечение. Борис сделал укол и велел: "Садитесь в кресло. Почитайте журнальчик". Минут через пять целитель поинтересовался: "Есть необычные ощущения?" "Никаких", бойко отрапортовала я. А спустя пару минут мне вдруг стало жарко. Сначала тепло обрадовало. "Ага, значит, инъекция действует". Потом у меня закружилась голова. Они мели руки, ноги. Перед глазами запрыгали разноцветные мушки, в горле пересохло. Тело свело в судороге. Вам плохо? испугался Борис. Позвоните в скорую, прошептала я и потеряла сознание. Очнулась я на кушетке. Рядом суетился Боря. Машину с красным крестом биоэнергетик так и не вызвал. Он брызгал мне в лицо водой и бубнил: "Агрипина Аркадьевна, сейчас приедет ваш муж". Правда странное поведение. Вместо того, чтобы вызвать врачей с лекарствами, знахарь позвонил Александру Ивановичу. Ну и чем профессор психологии поможет своей супруге, лишившейся чувств? Да, он доктор наук, но не врач. Вы очнулись, обрадовался хозяин кабинета, увидев, что я открыла глаза. Теперь не шевелитесь. Но я попыталась сесть. И меня парализовало от боли. Никогда ни до, ни после встречи с Борисом мне не доводилось переживать столь сильного ощущения. Я родила без наркоза двоих детей, ломала руку, в советские годы ходила лечить зубы без наркоза. Но поверьте, все это не шло ни в малейшее сравнение с испытанием в кабинете биоэнергетика. Ничего, чуть-чуть дискомфорта, затараторил Боря. Скоро все пройдет, потерпите. Но я уже поняла. Даже чуть более глубокий, чем обычно, вдох провоцирует новый приступ боли. Если я не хочу умереть прямо сейчас, надо замереть и дышать поверхностно, как больной ежик. Когда в комнату ворвались Александр Иванович и его лучший друг, тоже психолог, володят их на вечер. Мне стало немного легче. Я уже могла моргать и даже рискнула кашлянуть. Что случилось? закричал муж. Парадоксальная реакция организма, принялся оправдываться Борис. Лечение стопроцентно безопасное. Агрепина Аркадьевна просто испугалась. Все идет как надо. Укол, прошептала я. Супруг сразу сообразил, в чем дело. Какой препарат вы ввели моей жене? Абсолютно легальный, разрешенный к употреблению, зачастил целитель, опробованный на сотнях пациентов, невинный, как аспирин. В отличие от всегда сохраняющего самообладания Александра Ивановича, Володя в минуты гнева делался неуправляемым. Цихновичер всем своим 120-килограммовым телом навис над чедушным бори и нехорошим голосом потребовал: "Говори название". На свою беду лекарь решил сопротивляться. Метод является авторским, я не могу открывать его подробности. Володя быстро схватил ведёрко для мусора, вытряхнул оттуда пустые ампулы, прищурился и заговорил. Но слова, произнесенные им, мне придется опустить. Они никак не могут быть напечатаны. Я же сообразила, что Борис совершил какую-то чудовищную глупость и опять лишилась сознания. Последнее, что я увидела, был цихнавечер, надевающий плетеную корзину для отбросов на голову биоэнергетика. От последствий авторского метода я приходила в себя несколько дней. Потом Владимир мне объяснил, что на самом деле существует такой метод лечения Общее управляемое повышение температуры тела пациента до 40 с лишним градусов. При этом происходит гибель злокачественных клеток. Но гипертермия может нарушить работу сердца, почек, обмен веществ при температуре более 41 градуса по Цельсию в организме могут начаться необратимые процессы. Однако сейчас российские медики научились нагревать пациента аж до 44 градусов. Вот только процедура сия, сродни операции. Ее проводят под наркозом в присутствии анестезиолога исключительно в условиях стационара. Борис же ввел мне препарат для лечения болезни Никоим образом не связанный с онкологией. У этого раствора было побочное действие. Он резко повышал температуру тела. Лекарство известно давно, мрачно растолковывал мне Володя, и, к сожалению, у него плохая репутация. В советские годы это снадобье вкалывали диссидентам, посаженным в психиатрическую клинику, чтобы напугать и сломить их психику. Слушай, перестань бегать по дуракам. Зачем ты поперлась к биоэнергетикам? Они очень помогли родственнику Вани, прошептала я. Хочу побыстрее выздороветь. Цыхнавечер хмыкнул и задал неожиданный вопрос. Сколько длится беременность? «Девять месяцев, ответила я, не понимая, к чему клонит Цыхнавечер. А если Очень-очень хочется побыстрее родить ребёночка, прищурился приятель. Можно это сделать за более короткий срок? Ну, за шестнадцать недель? Не неси чушь, поморщилась я. Володя кивнул. Правильно. Всё должно развиваться как положено. Нельзя приготовить дрожжевое тесто за пять минут. Кефир не сквасится за десять секунд. Рак не вылечивается за один день. Когда-то мои родители снимали дачу у деда, который, чтобы избавиться от артрита, слопал разом все таблетки из упаковки, купленной в аптеке. Решил, что так он живо выздоровеет. Чего тянуть? Пить пилюли сорок дней, ам и снова в пляс. Идиота еле спасли. Пожалуйста, пойми. Во всём мире с онкологией справляются стандартно. Операция, химия, лучевая терапия, гормоны. Порядок манипуляций может быть разным. Тебе сначала назначили облучение, а другой женщине предложат уколы. Врачам виднее. И химия не одинакова, и лекарства каждому полагаются свои. Но невозможно избавиться от рака за неделю. И маловероятно, что некий биоэнергетик придумал нечто революционное, стопроцентно всем помогающее. Я попыталась перевалить ответственность на мужа. Саша был не против моего похода к этим специалистам. Цыхна вечер махнул рукой. Санька не готов сказать временно больной жене правду. Ни экстрасенсы, ни хиллеры, ни колдуны, знахари или бабки-шептухи никто не в состоянии вылечить онкологического больного. Тут требуется исключительно традиционная медицина. Да, она предлагает долгий, подчас не очень приятный путь, но иного нет. Забудь про разные глупости. Выкинь из головы идею стать здоровой прямо завтра. Спокойно иди по известной дороге. Будь мужественной. Саша стесняется произнести эти слова, опасается, вдруг ты подумаешь: "Ага, он не хочет тратить деньги на мое лечение" и расстроишься. Ты сейчас, словно ребенок, который увидел яркую пустую коробочку и ринулся к ней в ожидании подарка. Продавец не растерялся. Запросил приличную сумму. Игрушенька заплатила, не торгуясь. Подняла крышку, а там пусто. Я, конечно же, заплакала. И Володя погладил меня по голове, как маленькую. Лечиться от рака тяжело, но у тебя нет другого выхода. Заканчивай лить сопли. Ты в самом начале пути. Впереди операция, химия, много всего разного. Соберись, сцепи зубы. И вперёд. Ты произнёс фразу: "Сашка не способен сказать временно больной жене правду", тихо сказала я. "Значит, ты полагаешь, что я больна временно?" "Ну не будешь же ты вечно таскаться по врачам", фыркнул цех на вечер. "В конце концов, выздоровеешь. Или умру", мрачно подытожила я. Володя сложил руки на животе. Ну, дорогая, конечный результат зависит исключительно от тебя. От меня? удивилась я. Вот здорово. До сих пор я считала, что больного лечит врач. Владимир оперся локтями о колени. Я могу дать тебе денег в долг, отвезти на машине в магазин, а потом помочь поднять покупки в квартиру. Готов даже сделать с Машкой математику. Но вот вопрос. Могу ли я пообедать за тебя? Или, пардон, сбегать за тебя в туалет? Выучить китайский язык? Сделать маникюр? Кое-что осуществить за другого человека невозможно, несмотря на самое горячее желание помочь. Хороший врач назначит правильное лечение, подберет нужные лекарства, успешно проведет операцию. Но если ты продолжишь думать о смерти, будешь ныть, плакать, нюниться, сомневаться в успехе борьбы с раком, то болезнь тебя съест. Рак боится сильного человека и сжирает слабого. Тебя в школе дразнили одноклассники? Случалось, призналась я. Пару лет я носила на зубах металлическую пластинку. Нынче-то чуть ли не модно ходить с брекетами, но в моем детстве это считалось уродством. Вот ко мне и прилипла кличка Щелкунчик. Было жутко обидно, ревела каждый день. И как справилась с проблемой? С интересом спросил сых на вечер. Она сама рассосалась, улыбнулась я. В один прекрасный день Я вдруг сообразила. Украшение надолго, года на два. Не могу же я постоянно лить из-за него слезы. Если кому-то мои зубы не нравятся, то это его проблема. И я перестала расстраиваться. А одноклассники почему-то отстали. Неинтересно издеваться над человеком, который не реагирует на подначки, кивнул Вовка. Ты перестала хныкать, и ребята скумекали. Тема более не является для Васильевой неприятной. С онкологией то же самое. Болезнь ни в коем случае не должна быть главным событием в твоей жизни. О чем ты думаешь, когда просыпаешься? Только честно. О том, как сегодня себя чувствую, вздохнула я. Неправильно, зашипел Володя. Ты обязана сначала вспомнить промашку. Ее надо накормить и отвезти в школу. Потом мальчики, муж, работа, болезнь на сотом месте. Представь, что к тебе в гости приехала тетка из провинции, поселилась на год, живет и ноет. Грушенька, сейчас восемь утра. Отвези меня в музей, потом в кафе, затем в театр. А на ночь почитай мне книгу. Не оставляй меня ни на секунду одну. Твоя реакция Скорее всего, я в вежливой, но достаточно категоричной форме дам понять на Халке, что жить в моем доме она может, но постоянно развлекать ее у меня нет времени. Мне надо выполнять домашние обязанности, заботиться о семье. Впрочем, я готова в выходной составить ей компанию для похода в консерваторию. Неудобно совсем оставить гостю без внимания. Приблизительно так ответила я. Володя стукнул кулаком по креслу. Отлично. Онкология так зовут наглую тетю, приехавшую погостить без приглашения. Какого черта ты ею постоянно занимаешься? Посадила нахалку себе на голову и тащишь ее...» Просто включи рак в свою жизнь. Ведь больше года вы с ним проведете рука об руку. Но пусть знает свое место. Он вовсе тут не хозяин, а часть расписания. Утром всякие дела, потом ты забегаешь на лучевую терапию, после обеда занимаешься репетиторством. Разве ты впадаешь в панику из-за того, что нужно два раза в день гулять во дворе с Черри? Отнесись к болезни как к пуделю. Ее надо таскать на поводке к врачу. Точка. Сейчас такое-то об жизни. Затем будет другой, третий. Вспомни своих одноклассников. Как только они увидели, что тебе плевать на дразнилки, то отстали. Рак очень похож на вредных школьников. Всё. Ложись спать. Цихна вечер встал, пошел к двери, но на пороге обернулся. Не думал, что ты такая слабая. Решила сдаться, получив от судьбы первый пинок. На свете полно людей, которым намного хуже, чем тебе, и ничего, живут себе нормально. А ты окружена вниманием, имеешь прекрасного мужа, чудесных детей, хорошую работу, квартиру. Ильёш сопли из-за того, что надо лечиться. Пожалеете, у меня рак груди. Тфу прямо. В твоём случае нет причин для жалости. Хотя я не прав, тебе стоит посочувствовать исключительно из-за твоей глупости. У тебя все хорошо. Болезнь уже потихоньку отступает. А ты превратилась в дрожащее желе. Дорогая, человек сам себя вытаскивает из могилы, но и сам туда укладывается. И ни один доктор на свете не поможет дурочке, которая ежедневно говорит себе: "Я непременно умру". Вовка ушел. Я накрылась одеялом с головой, свернулась калачиком. Хотела по привычке заплакать, но слезы из глаз не полились. Похоже, лучший друг мужа абсолютно прав. Нельзя оставить болезнь во главу угла, подчиняться ей. Если боишься демонов при ярком электрическом свете, в темноте запросто умрешь от страха. Надо стать храброй и относиться к раку как к временному спутнику. Я же сумела договориться с мигренью, и она более не пристает ко мне каждый день. А почему? Потому что я сказала себе: больше не боюсь приступов головной боли. Заболит так и заболит. Лягу в постели точка. Главное победить страх. Понять. Онкология для меня не исключительное событие, а обыденность. Приехала в клинику, полежала под аппаратом и помчалась по делам. И ни в коем случае нельзя сетовать на судьбу, считать себя разнесчастной страдалицей которую ждёт наиужаснейшая участь. Тут же вспомнилась притча, которую любила рассказывать моя бабушка Афанасия Константиновна. Мужик по имени Иван очень сетовал на свою жизнь, считал ее тяжким испытанием и очень завидовал соседям, у которых, по его мнению, все складывалось наилучшим образом. Ныл Ваня, ныл, и вдруг спустился к нему ангел со словами: Жаль мне тебя стало. Давай помогу. Проси, что хочешь. «Неподъемный крест тащу на спине, пожаловался Иван. Велик груз забот и много печалей. Сделай одолжение. Замени мой крест на другой. Не тяжелый, а легкий». Ангел подхватил Ивана и очутился вместе с ним в комнате сплошь набитый крестами Сам найди себе ношу, предложил Серафим. Ваня стала осматриваться. Кресты были самые разные: огромные из камня, дерева, железа, встречались и чуть поменьше, но все равно они выглядели устрашающе. Долго ходил Иван по комнате. И вдруг глядь, лежит на полу грохотный крестик из прутиков. Махонький, меньше мизинчика, легонький, как гусиный пух. Схватил мужик его и закричал: "Ангел, я нашел себе ношу. Поменяй мой ужасно тяжелый крест на этот". Серафим с улыбкой ответил: "Эх, Иван, ты сейчас подобрал свой крест, полученный от рождения!» Не может быть, не поверил мужик. Чьи же тогда вон те железные и каменные изваяния? Не судьба твоя тяжела, покачал головой посланник небес. А ты, слабый, да завистливый!» Те огромные кресты принадлежат соседям, которые, по твоему мнению, намного счастливее тебя. Настоящий человек с улыбкой бревно потащит. а трусу и лентяю соринка плечи оттянет. Я встала с кровати, подошла к окну и прижалась лбом к холодному стеклу. Ну что, рак молочной железы. Посмотрим, кто кого съест. Именно в этот момент мне стало понятно. В жизни начинается новый этап. Я прошла большой путь. Сперва не хотела верить, что заболела. Плакала, сетовала на тяжёлое испытание. Надеялась, что откуда ни возьмись прилетит добрая фея, взмахнет волшебной палочкой, и стану я здоровой. Потом испугалась рака и таким образом разрешила ему стать главным событием в своей жизни. Сама поставила болячку на пьедестал. Я была слабой, трусливой, испуганной до дрожи в коленках. Не слышала здравых слов мужа, не воспринимала утверждения об излечимости болезни. Чего греха таить? Я упивалась страданиями. Мне так нравилось себя жалеть, расчесывать моральные раны. Но сейчас пришло понимание, что я не слабая, не бедная, Не несчастная, не убогая, а способна спокойно жить с болезнью, не подчиняясь ей, и в конце концов непременно выздоровлю. Почему? Да потому что онкология лечится. Есть и другой ответ. Я не умру от рака груди, потому что не хочу умирать. Не имею права. Мне пока рано на тот свет. У меня на этом полно дел. Помните, в романе Джонатана Свифта Путешествие Гулливера, не в адаптированном для детей издании, а во взрослом варианте, есть некие хлопальщики. В их обязанность входит стучать по лбу людей, чтобы те услышали, о чем им говорят. Таким хлопальщиком для меня стал Володя Цыхновичер. Спасибо ему за то, что образно говоря, интереснол жену друга по глупой голове заставил ее вздрогнуть и задуматься более к теме нетрадиционного лечения рака молочной железы я не вернусь поэтому хочу дать несколько советов тем, кто решил воспользоваться услугами целителей экстрасенсов знахарей колдунов шаманов и великих ученых, якобы открывших способ избавления людей от злокачественных новообразований. Если увидите объявление: лечу рак. Полная гарантия исцеления. Дорого? Никогда не звоните по указанным в нем телефонам. Сто больных из ста никто не способен поставить на ноги. Даже среди подцепивших простуду Бывают летальные случаи. Не попадайтесь на удочку мошенников, которые хотят нажиться на чужой беде. Не слушайте и тех, кто с горящими глазами твердит: "Мой супераппарат разрушит опухоль за пару сеансов" или "Составленная мной настойка растворит злокачественные клетки". Я понимаю, как страшно женщинам, услышавшим диагноз рак молочной железы. Кстати, не только женщинам. Мужчинам тоже, потому что и у представителей сильного пола есть грудная железа, которая, к сожалению, может заболеть. Ещё хуже станет, когда врач расскажет о предстоящем лечении. Операция часто не одна. Лучевая, химио и гормонотерапия. Воображение рисует жуткие картины. Испуг почти парализует. Готовишься умереть на операционном столе под ножом хирурга. Потом радуешься, что выжила, и снова пугаешься, потому что опасаешься погибнуть в процессе лечения. А внутренний голос: "Нет, нет, да и шепнет "Ладно. Предположим, я выкарабкаюсь". Но как жить потом, насквозь отравленный радиацией и ядами, лысый, толстой, страшной? И тут рядом возникает ласковый индивидуум, часто одетый в белый халат, прав на который из-за отсутствия медицинского образования не имеет и говорит: "Дорогая, зачем тебе мучение? Я легко избавлю от беды. Попей мой чаёк. И всё пройдёт. Не верьте. Не пройдет. К сожалению, во всем мире рак лечится одинаково: операция и лекарства. Придется пройти по не самому легкому пути, но только тогда можно выздороветь. Не теряйте зря время и деньги. Причем, поверьте, финансы в этой паре не основное. Конечно, жаль лишиться заработанных тяжелым трудом ассигнаций, но это лишь бумажки. А вот упущенное время сыграет против вас. Некоторые больные, придя наконец к врачу, узнают, что им уже нельзя помочь, но год назад медицина могла их спасти. Я очень хорошо отношусь к настоящим гомеопатам, пользуясь их услугами. Если у меня начинается простуда, Всегда принимаю капли, прописанные моим врачом-травником. Но Катя и Борис, к которым по глупости я отправилась, не имели, как потом выяснилось, специального образования. Были самоучками, прочитавшими пару книжек. Если вы решите воспользоваться услугами гомеопата, не стесняйтесь спросить у него, где и какой диплом он получил. Поищите о нем информацию в интернете. И будьте бдительны. Сейчас в сети одна бойкая дама, вроде профессиональный гомеопат, с пеной у рта рассказывает, что она вылечила Дарью Донцову от онкологии. Более того, сообщает подробности моей болезни, о прописанных мне ею лекарствах. Ну, во-первых, хочется напомнить вам, что существует понятие врачебной тайны. И я никому не советую иметь дело с доктором, который на каждом углу рассказывает о проблемах своих пациентов. Я действительно обращалась к этой женщине. Посетила ее то ли два, то ли три раза. Но от выписанных ею капель мне резко стало хуже. Я поняла, что она мне не поможет, и все. Прекратила к ней визиты. Навряд ли такой опыт можно назвать лечением. Повторяю, мой врач мужчина, и принимает он не в арендованном на складе офисе, а в клинике. Кстати, надеть белый халат может каждый. Чтобы купить его в специализированном магазине, не требуется предъявлять диплом о высшем медицинском образовании. И даже более того, Не всякий станет хорошим врачом, даже проведя несколько лет в стенах медвуза. Говорят, неприятности ходят парами. Но я добавлю. И хорошие события любят компанию. После истории с Катей и Борисом, муж повел меня в гости к своему приятелю, тоже преподавателю факультета психологии МГУ, Владимиру Вилетариевичу Кучеренко. Пройдет несколько лет, Я уже писательница. Начну работать над первой книгой про Виолу Тараканову и дам её непутевому папеньке странное имячко Ленинит. Расшифровывается оно как Ленинские идеи. Почему мне взбрело в голову так назвать героя? Просто вспомнилось отчество Кучеренко. Его отца назвали Велитарий. Имя составилось из фразы Владимир Ильич Ленин творец революции. Я шла к Кучеренко в твёрдой уверенности, что сейчас нас с мужем усадят за стол, угостят тортом. Но вышло иначе. Нет чаёк мне налили. Но Александр Иванович почему-то оставил меня у Володи, а сам куда-то ушёл, сославшись на неожиданно возникшее неотложное дело. Я оказалась втянута в не совсем обычный разговор. Прошел, наверное, час, прежде чем до меня дошло. Кучеренко ведь психотерапевт, и сейчас он проводит со мной сеанс. Честно говоря, он произносил странные фразы. Ну, например, такую: "Онкология не наказание, а наоборот, большая удача". Услышав сей пассаж, я подумала, что Кучеренко спятил. Но решила все же выслушать его до конца. Домой я приехала притихшая. Посмотреть на свою болезнь так, как предложил Кучеренко, мне не приходило в голову. Я считала рак несчастьем, а спадачей Владимира Венитарьевича. Он оказывался шансом, который мне подарен, чтобы исправить жизнь, повернуть ее к лучшему. Каждый человек появляется на свет для какой-то цели. И хорошо, если его талант проявляется с детства. Вот, к примеру, моя подруга Оксана с пяти лет оперировала свои игрушки, потом упорно пыталась поступить в мединститут. Провалилась первый раз на вступительных экзаменах, но не сдалась. Пошла в медицинское училище. Получила диплом и еще раз подала документы в медвуз. Она стала такой студенткой, блестяще окончила институт и с тех пор вылечила огромное количество людей. Врач Глот чуть ли не с детского сада понимала, чем будет заниматься в жизни и твердо шла к своей цели. А сколько известно историй об артистах, которые несколько раз подавали документы в театральные училища, с треском проваливались, однако вновь и вновь штурмовали стену. В конце концов оказывались в аудиториях и становились народными кумирами. Но подчас человек понимает, для чего он рожден на свет, лишь достигнув зрелых лет. Наверное, среди ваших знакомых есть такие люди, внезапно круто поменявшие сферу своих интересов. Работал, работал вместе с вами приятель, допустим, бухгалтером. А потом вдруг за порогом сорокалетия Бросил хорошую службу и, несмотря на крайние недовольство родственников, отправился учиться, скажем, на кондитера. Если человек правильно нащупал свой путь и, не обращая внимания на преграды, пошел по нему, то рано или поздно к нему непременно придет удача. Ежели вам суждено стать учителем, воспитывать детей, а вы, несмотря на свое желание преподавать, Послушались родителей и направили стопы в медицинский, чтобы стать стоматологом. Ничего хорошего из этого не получится. Нет, вы, возможно, станете крепким профессионалом и вероятно будете зарабатывать неплохие деньги. А ваша мать? Нет-нет, да и скажет: "Вот видишь, как здорово, что в свое время ты проявил благоразумие и не понес документы в педагогический. Учителя получают копейки. А дантисты прекрасно зарабатывают. И ты никогда не останешься без дела. Зубы-то у людей болят во все времена. Скажи мне спасибо. И вы, скорее всего, будете благодарны матушке, только в душе останется заноза. А в голове засядет на долгие годы мысль, что преподавать физику, математику намного интереснее, чем ставить пломбы. Сколько вы знаете военных, ученых, продавцов, шоферов, рабочих, политиков, у которых есть хобби? Отмучившись положенное время на скучной службе, человек с горящими глазами бросается шить, лепить из пластилина, вырезать из дерева, точать ботинки. Основная деятельность для него чистое наказание. Способ заработать на пропитание. А увлечение глоток свежего воздуха, луч солнца в темноте. Так может лучше бросить опостылевшую нудную работу и полностью отдаться тому, чего просит душа. Заняться разведением цветов, стрижкой животных, ремонтом квартир, вязанием шалей. Это никогда не поздно. Алла Борисовна Рождественская, мать знаменитой фотохудожницы Екатерины Рождественской, стала живописцем, перешагнув семидесятилетие. И ее картина сейчас пользуется большой популярностью. Но подавляющее большинство людей останавливает ответственность за семью. Вдруг любимое занятие не принесет хорошего заработка. Уж лучше отмаиться смену поваром, а потом наслаждаться делая прекрасную мебель. Частенько в интеллигентных семьях пугаются, если дети не хотят получать высшее образование. Как же так? Папа и мама кандидаты наук, а сын решил пойти в парикмахеры. Вот позор. Под давлением родителей юноша поступает в институт. Но внутри-то начинает копиться раздражение, злость на коллег и начальников. Зависть к приятелям, которые не тяготятся своей работой, Неладно на душе у человека. Отрицательные эмоции давят и бац, с вами приключается какая-то болезнь. Одна, вторая, третья, иногда онкология. Рак это всегда звонок. Ты делаешь нечто неправильное. Кроме служебной, у нас еще есть личная жизнь. Сколько браков было заключено не по зову сердца, а по голому расчету? или из желания успокоить маму, или из-за незапланированной беременности. Какое количество супругов недовольны и даже тяготится жизнью со своим спутником. Почему они не оформляют развод и не пытаются найти себе другого, более подходящего человека? Многих останавливают дети. Им будет плохо, если распадется семья. Ещё расстроятся престарелые родственники, а брошенные вами жена-муж вполне вероятно будут переживать. И вообще, хорошее дело браком не назовут. Надо смириться и дальше тянуть лямку. Вы уговорили себя, воззвали к собственной порядочности, но в душе опять же копится обида. Раздражение, злость, зависть к приятелям, у которых совсем другие отношения в семье. И приходят болезни. Кроме того, с людьми случаются разнообразные неприятности, и организм не выдерживает стресса. Один очень переживает служебные неудачи. Другой хватается за сердце, увидев дневник ребенка с двойками. Третий рыдает над разбившейся чашкой. Вам моя последняя фраза кажется на удивление глупой? Но у каждого свой повод для печали. Мужчина спокойно выбросит осколки в мусор и через секунду забудет о них. А его жена прорыдает месяц и не утешится. Иногда стрессовая ситуация превращается в патовую. Она длится долго, кажется непреодолимой, вечной. В своё время, когда я вела программу на радио, в прямой эфир частенько звонили женщины и говорили: "Муж пьет, распускает руки. Я нахожусь в ужасном положении. Что делать?" Я, как правило, возмущалась: "Разводитесь с мерзавцем, уходите от него". И в 99 случаях слышала в ответ: "А куда?" У нас квартира, машина, мебель, ремонт хороший. Что мне теперь всего лишаться? Приходилось спрашивать. Вы чего больше хотите? Избавиться от алкоголика, забыть про побои и жить спокойно или предпочитаете сохранить материальное благополучие? Может, просто наплевать на жилье? Снимите комнату. Начните самостоятельную жизнь, а там посмотрите. Ой, нет! Пугались собеседницы. Лучше потерпим, а вось мужик исправится. Я уверена. За не бросит пить. А вот у его жены начнутся неприятности со здоровьем. Из любого, даже самого казалось бы безвыходного положения, есть выход. Вот только не факт, что он вам сразу понравится. Здоровый человек всегда живет в мире с собой. Никогда не задавали себе вопроса, что такое счастье? Вот, скажем, такая ситуация. У вас пятикомнатная квартира, роскошный джип, жена-модель, счет в банке. Но по утрам вы еле-еле сползаете с кровати, проснувшись в плохом настроении. У вас скачет давление, болит голова и вообще ощущаете себя столетним старцем, хотя вам нет и сорока. А в соседней крохотной однокомнатной норке живет пожилая женщина, получающая скромную пенсию. И она, как ни парадоксально, выглядит намного более счастливой, а главное, здоровой, чем вы. Почему? «Нищая старушка покупает 100 граммов карамелек, а у вас на столе килограмм шоколада. Ну по какой причине пенсионерка постоянно в хорошем настроении? Ответ элементарен. Она в ладу с собой. Ей не нужны ваш джип и миллионы, у нее свои ценности. Старушка считает собственную жизнь удавшейся. Она терпеть не может шоколад а обожает карамель. В ваших глазах соседка жалкая голь перекатная. Но она-то чувствует себя редкостной счастливицей. Потому и здорова. Очень многие болезни сначала зарождаются в нашем сознании, и лишь потом отражаются на теле. Онкология знак того, что нужно пересмотреть свою жизнь и измениться. Нельзя же делать одно и то же, ожидая разного результата. Вы ведь не станете швырять постоянно на пол тарелки, думая, что сотая из них не разобьется. Уж наверное, придет в голову, что фарфор не выдержится прикосновение с твердой поверхностью. Вот и не надо с тупым упорством бить сервиз. Постучится в вашу дверь болезнь, и если вы изменились, растеряется. Где же тот человек, к которому я пришла? Теперь он другая личность, похожая на него, да не он. Постоит тот же Рак в недоумении и уйдет. Вот почему я теперь считаю, что тяжелый диагноз пошел мне на пользу. Недуг был моим шансом стать другой, найти свой путь. В любом событии Есть как тёмная, так и светлая сторона. Помните русскую поговорку: не было бы счастья, да несчастье помогло. Чтобы стать здоровым, измените свою жизнь. Наступая сто раз на одни и те же грабли, успеха не добиться. Многие очень опытные онкологи говорят: "Хотите вылечиться? Меняйте свою жизнь". И понятное дело, вы сейчас спросите: а как измениться? Извините, не подскажу. Каждый должен сам искать ответ на этот вопрос. Я, помнится, тоже начала допытываться у Кучеренко: что мне нужно делать, куда идти? Володя ответил: Понятия не имею. Это твоя задача. Трудная, но вполне посильная. Я лишь могу помочь человеку вспомнить то, что глубоко закопано в его памяти. На самом деле, люди ничего не забывают. Они просто не любят заглядывать в темные уголки, где спрятаны воспоминания о некоторых событиях. Но, вероятно, вытащив их на свет божий, еще раз просмотрев заново, оценив, найдешь ответ. И мы начали работать. До того, как я очутилась в кабинете Кучеренко, никогда не обращалась к психотерапевтам. Думала, что сеанс выглядит как в американских кинофильмах. Пациент приходит к специалисту, укладывается на кушетку, и начинается неспешная беседа, доставляющая обеим сторонам удовольствие. Я наивно полагала, что Володя подскажет мне, как надо поступить, посочувствует, пожалеет погладит по голове. Как же я ошибалась. Дорогие мои, если кто-то вам скажет, что сеансы у психотерапевта приятное занятие, немедленно стукните этого человека чем-нибудь тяжелым. Психолог выковыривает из вас абсолютно все мельчайшие подробности жизни, подчас такие, о которых не хочется не то, что кому-то рассказывать даже вспоминать наедине с собой. В какой-то момент вы будете просто ненавидеть душеведа. Я, например, каждое утро начинала с того, что хватало трубку и сообщала Володе, что-то в горле царапает. Не приду сегодня, пожалуй. Немедленно собирайся, каменным тоном откликался Кучеренко. Жду тебя через час. Я словно жертвенное животное, мрачно плелась к метро, ненавидя всех. Кучеренко, мужа, за то, что привел к нему Оксану, которая поддержала Александра Ивановича. Сколько раз я, рыдая, пыталась убежать из кабинета психотерапевта, но Володя, за шиворот втаскивал меня назад. Потом вообще наступил караул. Один раз выйдя от Кучеренко на улицу, Я чуть не упала в обморок. По тротуару шли странные пары. Мужчины в куртках и шапках держали под ручку женщин в халатах и нижнем белье. Через пару секунд я сообразила, что дамы не настоящие, а вроде призраков, и чуть не завыв от ужаса, кинулась назад. "Да", совершенно спокойно сказал Владимир Венитарьевич. "Такое случается". Скоро закрытие. Чего? Обалдела, поинтересовалась я. Что закроется? То, что открылось, ответил он и повез меня домой на своей машине. Наступил не самый приятный период в моей жизни. Я не могла спуститься в метро. Начинался сердечный приступ. Не ходила в магазины, Боялась людей, вздрагивала, если рядом останавливался незнакомый человек. Затем последовала другая стадия. Очень хорошо помню, как однажды, пребывая в отвратительном настроении, я ехала домой в автобусе. Забыла сказать, что меня постоянно мучили мерзкие запахи. Я вышвырнула из дома всю парфюмерию. Она воняла нестерпимо. Так вот, Я угрюмо тряслась в автобусе, стараясь глубоко не дышать, потому что сидящая рядом тётка как будто выкупалась во французских духах. Внезапно до меня долетел тонкий аромат прелой листвы. Вокруг потемнело, я невольно зажмурилась, а когда открыла глаза, то вместо улицы за окном увидела скошенные поля, кромку леса. Я нащупала на коленях шуршащий скользкий материал и через пару секунд отчетливо поняла, что сижу в карете. На мне тёмно-голубое атласное платье с длинной юбкой. Причём я знала, что еду из гостей к себе домой, зовут меня Анной. А эти поля и лес мои Ровно через секунду картина исчезла. Я вновь оказалась в вонючем автобусе, совершенно ошеломленная и обалдевшая. Впрочем, поездка в карете была намного приятнее, чем введение, настигшее меня в другой день. Тогда мне примерещилась телега, тащившаяся сквозь вопящую толпу, а впереди виднелась куча сваленного хвороста. И я с ужасом поняла, что это меня везут на казнь. Одно не пойму, как я тогда не сошла с ума. Но в конце концов подобные штуки перестали меня пугать. Я спокойно превращалась из одного существа в другое, и не всегда это были люди. Самое сильное впечатление связано с моим в в ящера типа птеродактиля я летела над густыми зарослями травы, расправив тонкие кожаные крылья. В душе царило спокойствие. Вдруг в зелени мелькнуло нечто похожее на большую крысу. Зверек был пойман и проглочен. Ощущение полнейшего счастья затопило меня. Домашние, явно предупрежденные Кучеренко, делали вид, что ничего не знают о моих походах к нему. Но однажды Машка не выдержала и стала задавать мне вопросы. Я честно ответила дочке: "Ничего не помню про сами сеансы, а вот то, что происходит после них, осознаю в полной мере". "Ты спишь у него в кабинете?" допытывалась Маруся. "Нет, Тогда почему не помнишь? Не успокаивалась девочка. Не знаю, растерялась я. Через пару дней после этой беседы Володя приехал к нам в гости. Ему требовалось обсудить какие-то служебные дела с мужем. Дочь незамедлительно устроила Кучеренко допрос. Надо отметить, что Владимир Венитареевич общается с детьми как со взрослыми, не сюсюкает с ними а подбирает правильные слова, чтобы ребенок хорошо понял суть сказанного и не жалеет своего времени. Маша внимательно выслушала его лекцию о трансовом состоянии сознания и уточнила: "Но мамуль, это не спит. В гипнозе люди ходят с закрытыми глазами, они ничего не соображают". Психотерапевт улыбнулся. "Бывает по-разному. Приходи учиться на факультет психологии". Узнаешь много интересного. Человека можно ввести в транс так, что он ничего не поймет». Неправда, безапелляционно заявила девчонка. Кучеренко пристально посмотрел на Машу. Какой у тебя завтра урок в полдень? Математика, удивилась она вопросу. А что? Всегда считал, что точные науки лучше усваиваются в утренние часы, вздохнул психотерапевт. Разговор плавно перешел на школьные проблемы. Более к теме гипноза мы не возвращались. Вечером Манюня вошла в мою спальню и сказала: "Владимир Венитареевич хитрый. Не захотел объяснить, что с тобой делает. Наврал мне про какой-то транс с открытыми глазами". "Володя никогда не лжет», — возразила я. "Просто ты его не поняла". Девочка фыркнула и убежала. На следующий день Маруся пришла из школы притихшая и подала мне дневник, в котором была запись, сделанная красными чернилами. Родители танцевала безобразно вела себя на алгебре. Наказать. В отличие от братьев, Маша всегда хорошо училась, получала в школе, а позже и в университете исключительно отличные оценки. Замечания педагогов в отношении мелких провинностей меня никогда не волновали. Иногда правда заставляли рассмеяться. Мне трудно забыть физрука. Донцова пришла на занятие в спортзал в брюках с чужого плеча и гневную фразу от математика. Сидит ко мне спиной и всеми остальными частями заднего тела. Сердиться на Машу я не собиралась. Просто спросила: Ну, в чем дело? И услышала замечательную историю. Ровно в полдень, когда обе стрелки больших часов в классе замерли, соединившись в наивысшей позиции, ученица Донцова вскочила, выбежала к доске, встала на одну ногу, замахала руками и произнесла: Гипноз бывает разным. Иногда не понимаешь сама, как впадаешь в состояние транса. Класс замер. Потом, решив, что Данцова круто прикольнулась, пришел в восторг. А учительница, естественно, разъярилась. Как он это проделал? обиженно бубнила Маша. Я не виновата. Это замечание для Кучеренко. Я постаралась не расхохотаться и сказала дочке: "В следующий раз, когда Владимир Витальевич придет к нам, покажи ему дневник. И задай все назревшие вопросы. Прежде чем продолжить свою историю, разрешите дать вам совет. Если борясь с раком вы решили обратиться к психотерапевту, то тщательно выбирайте специалиста. Психотерапия мощное оружие. В руках дилетанта-самоучки она может нанести вам большой вред. Первым делом уточните, Где учился тот, кому вы решили довериться? Душевед обязан иметь высшее психологическое образование. Если он обучался на педагога, врача, журналиста, физика-математика или вообще имеет диплом об окончании кулинарного техникума, а потом, решив сменить профессию, походил на трехнедельные курсы и получил диплом психотерапевта, то это не значит, что он таковым является. Психотерапией невозможно овладеть за месяц. Если вам покажут диплом института, то внимательно прочитайте его название. Университет каниводство бухгалтерского учета и психологии навряд ли может подготовить грамотного специалиста. Заочный институт физкультуры и психических проблем тоже трудно считать кузницей лучших кадров. Ищите того, кто учился на факультетах психологии в МГУ, ЛГУ или в других крупных вузах. Будьте осторожны, если специалист начнет проявлять авторитарность, скажет: "Слушать меня, поступать так, как я велю". Психотерапевт не имеет права ничего приказывать или насильно внушать пациенту. Его задача сделать так, чтобы человек сам принял решение. Имейте в виду, некоторые люди поступают на факультеты психологии не для того, чтобы потом помогать окружающим, а для решения собственных проблем. Если психолог постоянно рассказывает о личном опыте, ставит себя в пример, активно критикует вас, а тем паче унижает, уходите от него немедленно. Специалист обязан сохранять спокойствие, не выказывать агрессивности. Чтобы иметь возможность объективно оценить ситуацию, он не должен вовлекаться в переживания клиента. Психотерапия бывает разной. Аутогенная тренировка, гештальт-терапия, а также поведенческая, эмоционально-стрессовая, экзистенциальная, классический психоанализ, трансактный анализ и другие. Придя к специалисту, поинтересуйтесь, каким методом он пользуется. И поймите, готовы ли вы работать в таком ключе. Слово работать здесь не случайно. Вы не должны ожидать приятного расслабления. Придется именно работать. Вам будет тяжело. Моментами обидно, стыдно, некомфортно. Поймите, успех вашего психотерапевтического лечения зависит не от школы, которой принадлежит психолог, А от того, насколько он грамотный специалист. Но самое большое значение имеет ваше желание работать над собой. Если последние отсутствуют, ни один, даже лучший в мире аналитик не поможет. Психотерапия не таблетка, проглотив которую избавляешься от недомогания, а долгий процесс, в который вовлечены и врач, и пациент. В процессе лечения у некоторых людей возникает чувство влюбленности в психотерапевта или вы наоборот почувствуете неприязнь к нему. Грамотный психолог быстро справится с этими проблемами. Он всегда открыт для контакта и спокойно ответит на все ваши вопросы. Не следует его стесняться или бояться. Скрывая от психолога информацию, вы просто затягиваете процесс лечения потому что в конце концов он всё равно вытащит из ваших шкафов покрытые плесенью скелеты. На сеансы психотерапии распространяется понятие врачебной тайны. Тот, кто выслушивает вас, не имеет права никому сообщать подробности беседы, даже сотрудникам полиции. Но некоторые душеведы делают записи сеансов. Поэтому вполне уместно осведомиться у психолога, использует ли он магнитофон. Вы можете попросить его выключить аппаратуру. Психотерапевт должен быть доступен и в то время, когда пациент не находится на сеансе. Ведь больному может стать физически плохо, страшно, некомфортно и понадобится срочно получить совет. С другой стороны, Не превращайте того, кто занимается с вами, в свой костыль. Не трезвоньте ему в полночь с просьбой. Сейчас посмотрела по телевизору программу о бродячих животных и так расстроилась. Давайте поговорим об этом. Психотерапевт не мама, не лучшая подруга, не любовник. Он не обязан исполнять ваши капризы, обеспечивать постоянный душевный комфорт. Учитесь сами справляться с перепадами настроения. Не попадайте в зависимость от врача. Не привыкайте к нему. Готовьтесь к тому, что походы к нему займут не одну неделю, а будут продолжаться месяцами, в особо запущенных случаях годами. Быстрого результата тут не получится. Имеется и финансовая сторона вопроса. Психотерапия дорогое удовольствие. За сеансы придется отсчитать немалую сумму. Групповые занятия чуть дешевле индивидуальных, но все равно дороже похода в кино. Однако некоторые крупные российские психотерапевты набирают бесплатные группы, ведут благотворительную работу. Где найти телефоны хороших специалистов? Очень часто о них рассказывают популярные журналы: Психология, Psychologists. Сами психологи пишут статьи в изданиях Вопросы психологии, Психотерапия. Но прежде чем обратиться к психотерапевту, подумайте. Не хотите ли вы просто переложить свои проблемы на плечи другого человека? Полагаете, он щелкнет пальцами и жизнь сразу наладится? Не выйдет. Готовы ли вы к долгому неприятному разговору? Можете разрешить чужому человеку копаться в своей душе? Никогда не обращайтесь к психологу спонтанно. Принимайте взвешенные решение. Учтите все за и против. А теперь я вернусь к своей истории. Рано или поздно все заканчивается. Завершился и мой курс лучевой терапии. Я пришла на прием к Бойкой Ольге Ивановне и услышала от нее. "Прекрасненькая. Теперь поговорим о предстоящих операциях. Их будет три». Я вздрогнула. "Сколько?" «Три!» — с самым радостным видом повторила врач. "В левой груди у вас злокачественная опухоль, в правой доброкачественная, но она может переродиться. Уберем все" Это два вмешательства, робко уточнила я. А третье? Удалим придатки, потерла руки Ольга Ивановна. Я отаропела. Врач же зачастила. Зачем они вам? У вас есть дети. Ведь вы не собираетесь еще рожать. А раз так то чик-чик и нет проблем. Почему я должна лишаться яичников, поинтересовалась я. А чтоб не мешали. Весело засмеялась Ольга Ивановна. Вы в моей власти. Что хочу, то и сделаю. Может, до кучи еще и аппендицит прихватим. Ну зачем он вам, а? Вот руки, ноги оставим. Я замерла с открытым ртом. Врач собиралась продолжить, но тут раздался телефонный звонок. Она взяла трубку, встала, пошла к шкафу, повернувшись ко мне спиной. И я быстренько убежала из кабинета. Александр Иванович встретил меня дома вопросом: "Что случилось?" Ольга Ивановна телефон оборвала. Она в недоумении не понимает причины твоего глупого поведения. Я рассказала о планах, которые в отношении меня она строит, и задала мужу вопрос: "Разве врач имеет право говорить пациенту: "Вы в моей власти, что хочу, то и делаю?" А если этой тётушке втимешится в голову и вправду ампутировать мне заодно ноги? Ольга Ивановна заявила, что мне не нужны придатки. А вдруг ей нижние конечности тоже покажутся лишними? Муж нахмурился, потянулся к трубке. Его беседа с врачом затянулась. Наконец, он объяснил мне. Ольга Ивановна считает, что с больным надо разговаривать весело. Без мрачной гримассы на лице и печального тона. По ее мнению, далёкий от медицины человек не способен понять планы врача. Нет необходимости разжевывать пациенту мельчайшие детали лечения. Фраза: "Вы в моей власти, что хочу, то и делаю" шутка. До сих пор она нравилась всем пациентам без исключения, ободряла их, придавала уверенности, позволяла проникнуться доверием к врачу. А ты оказалась глупышкой без чувства юмора. "Да уж", пробормотала я. "Кстати, операцию будет делать не Ольга Ивановна, а заведующий отделением, с которым мы беседовали до начала лучевой терапии", напомнил муж. Теперь уже я поторопилась к телефону и позвонила Оксане. Рассказала ей о юмористке и услышала в ответ: "Ну сколько тебе можно повторять?" Хватит носиться по разным кабинетам. Послушай наконец меня. Отправляйся в 62-ю больницу. Там работает прекрасный хирург Игорь Анатольевич Грошев. Я его давно знаю. На следующий день, рано утром, я приехала в клинику и вошла в кабинет Грошева. Начался новый этап лечения.